Глава первая. Я смотрела в блюдо размером с поднос на шесть персон и пыталась разобраться с его действием. Сутки назад коркуратор принес посылку от еги из Тулуарского леса, но когда получала ее, не могла представить, что внутри окажется древнее приспособление для связи. Яблоко, которое прилагалось к блюду, высохло и превратилось в сморщенный мяч, Когда попыталась прокатить его по диаметру, оно застыло на первой четверти. «Бесполезное устройство», — сказала я Ворону, который с деловым видом расхаживает по комнате от стены к стене. «Почему нельзя просто позвонить?» Ворон посмотрел на меня строго и недовольно. «Потому что это безопасный способ связи», — произнес он важно. «А телефоны прослушиваются». «Да кому надо слушать разговоры ведьм?» Спросила я и поднялась со стула. Ворон даже клюв раскрыл. «Очень много кому», чеканно проговорил он. «Ты не просто ведьма. Ты нарожденная, которая стала егой. Все будут хотеть с тобой дружить и в втайне не любить». «Я счастлива, Ответила я и прошла к плите, где закипает чайник. С тех пор, как переехала за город в дом, хлопот прибавилось. Но оказалось, что жить на природе тоже приятно, несмотря на то, что в ближайший магазин приходится лететь ночью, когда никто не видит. Но здесь меня не беспокоит. Ближайший соседский дом в километре от моего. Вокруг лес, в который еще полгода назад побоялась бы даже ступить. Но сейчас Каждый день хожу за ягодами, собираю грибы, кормлю зверей, которые чудесным образом меня не боятся, и патрулирую местность на метле. С тех пор, как гигантский ворон сообщил, что я нарожденная ведьма, я освоила полеты на метле, путешествия по разным мирам, общение с нечеловеческими существами и много такого, чего людская психика не выдержала бы. Все время какие-то люди, которым требуется помощь. И ладно бы только люди. Но завидной периодичностью из разных миров приходят то гномы, то демоны, то еще какие-нибудь призраки. И всем надо на другую сторону. Передать посылку, весточку и зловить сбежавшую козу, которая каким-то чудом проникла в портал. Но самым сложным испытанием оказались инквизиторы и бывший муж. Я вздохнула, выныривая из воспоминаний, бросила в чашку щепотку иван-чая. Затем залила кипятком и глянула в окно. Там, в свете луны металлическим блеском сверкает холмик во дворе прямо перед деревьями после того как космоды с Кафриэлем притащили мою разбитую приору она так и осталась стоять без передней части в окружении заросли малины надо бы вывести на свалку проговорила я беря чашку в руки кого вывести не понял куркуратор машину пояснила я она тут вечность уже стоит никто ее не чинит Они обещали, между прочим, оба. Ворон довольно крякнул, крылья раскинулись на полкомнаты, и он спорхнул на спинку кресла. Теперь они будут другие способы искать. Для чего? Чтоб с тобой дружить, пояснил Ворон. Ты же яга? Да мы вроде не ссорились, произнесла я, пожимая плечами. Ну, разве что Асмаде иногда выкидывает всякую дурь. Как с этой, М -м -м. как ее, но девушка к ледяной колдуньи ходила. «Мирослава», — подсказал ворон. Я кивнула, припоминая бойкую девушку, которая ляпнула языком, а потом расхлебывала последствия. Ну да, она. Чуть все не испортил, зараза рогатая. Коркуратор цапнул лапой чашку с чаем и очень умело вылил содержимое прямо в клюв. Затем произнес важно. «Он же демон. Ему положено беда курить». А мне разгребать? вздохнула я и поднялась. В этот момент в дверь постучали. Мы с Бирна нам переглянулись. Кого принесло на ночь глядя да еще и в дом к еге? Ведьмы круга обычно предупреждают: то в котле, то в блюде с яблоком. На худой конец присылают записку. А это кто тогда? Коркуратор похлопал ресницами и поставил чашку в блюдце. Открыть? спросил он. Я покачала головой. Сама справлюсь. Когда отворила тяжелую вообще-то дверь, на пороге оказалась начисто перепуганная блондинка на такой высоченной шпильке, что удивительно как ноги не переломала. К моему дому дорога через лес, тропа кривая. И вообще это перепутье миров. На каких собаках она сюда добралась? Девушка дрожит, кутается в пальтишко. Не очень по погоде, кстати. Локоны повесли, в них застряли ветки и еловые иглы. Так... Ожидающий произнесла я. Хотелось поскорее выяснить, кого и зачем принесло в этот раз. Тем более девица не выглядит тем, кто вообще в курсе магии, ведьм и еже с ними. И что за счастье привалило в этот раз? Девушка заморгала так часто, будто собирается взлететь. Пальцы сжались на сумочке, она произнесла дрогнувшим голосом. «Вы... В Варвара?» Смотря кто ее спрашивает. Отозвалась я, сложив руки на груди... и, опёршись плечом на дверной косяк. Впускать незнакомку в дом всё ещё не хотелось. Ну, правда, только с делами разобралась, хотела себе время уделить, а тут на. «У меня тут...» — начала запинаться девица. «Мне порекомендовали вас». «Кто?» — резко спросила я, уже примерно чуя, откуда ветер дует. «Одна пожилая женщина». «Лукерья», — заключила я со вздохом. Девушка просияла, будто только что доказала теорему фирма. «Да, да, Лукерья! Она сказала, что вы поймёте! Как я рада! Мамочки, я же не верила! Вообще не верила, что это возможно! Она про каких-то демонов говорила, про ведьм...» «Конечно, Лукерья! Что б я без неё делала? Боится, что ли, что заскучаю без её поставок?» «Понятно», — сказала я, отходя и пропуская девицу. «Заходи. Будем разбираться».